Глава 53. Роскошный дворец Лиера Элии восхитил девушку, а сам Лиер, бледный, худой мужчина с потухшим взглядом, сидящий перед камином, укутанный в теплый плед, потряс. И это великий Лер. Да, это он, подтвердила Дарри. — Страшная женщина, которая сейчас с ним рядом, с помощью темной магии полностью подчинила Рому своей воле. А далее девушка увидела апартаменты прекрасной блондинки с янтарными глазами. Красавица сидела перед зеркалом и сама с собой разговаривала. Нет, не сама с собой. В зеркале отражался мужчина, мужественный блондин с тяжелой челюстью и ямочкой на волевом подбородке, с широко расставленными глазами и холодным пронзительным взглядом. — Вилгел, он полностью мне подчиняется. Можешь не волноваться? — щебетала женщина. — Магия подчинения подчинение — сильная вещь, а темная магия еще сильнее. Грудной красивый смех женщины заставил красавца в зеркале сдержанно улыбнуться. — Ты у меня умница, жена. Скоро я собственноручно оторву голову тому, кто посмел касаться тебя, любимая. — Оторви, любимый. Я не против, — промурлыкала леди. — Он мне так надоел со своей любовью и покладистостью. «Ты нашла ее?» Мужчина уже не улыбался и пристально смотрел на красавицу. «Нашла, милый». Улыбка женщины немного угасла, она стала нервничать. «Она у тебя?» Голос мужчины звучал спокойно, но белокурая красавица поежилась. «Нет, мой хороший, она сейчас в Руссфе, но скоро вернется в Элью». «Как так произошло?» «Сестрица» у нее объявилась, и она полетела с дедули ее спасать. Оля вздрогнула от неожиданности. Голос прекрасной незнакомки сочился ненавистью, а ведь она и ничего плохого не сделала. Вообще никогда не видела эту интриганку. «Девчонка оказалась темной Нернессой. Мы сами решили, что темные не нужны Элли, когда у нас такие планы, и отдали девчонку русфийцам». И почти все получилось. Но та вдруг из-за стресса раньше времени собралась войти в полную магическую силу и впала в состояние магического сна. Герцог Дарвик с внучкой, которые мог жизни, отправились в Русфию, в древний город темных, помочь бедняжке прийти в себя. «В древний город воинов?» выдохнул Вилгел, глаза сверкнули. «Он еще существует?» «Наверное, раз они туда отправились». Пожалуй, плечами красавицы. Я никогда не интересовалась этим вопросом. «Ты хочешь сказать, что маг жизни и темная нарнесса две сестры?» В голосе мужчины явно угадывалась напряженность. «Да, любимый, это тебя удивляет?» Долгое молчание, а потом... «Эмили, ты дура!» «Вилгелл, что ты позволяешь себе?» Называя вещи своими именами. — Я не вещь, — прошипела леди. — Станешь я, если будешь допускать подобные ошибки, которые могут стоить нам элли Какие ошибки? — Прочти еще раз предсказание провидиться, дорогая жена. Холодно проговорил мужчина. — Даю руку на отсечение, что в нем говорится о двух девчонках, а не об одной. Как ты могла так ошибиться? Теперь становится понятно, по крайней мере, для меня, а ты...» Некоторое время мужчина задумчиво смотрел на леди, и в его взгляде застыли холод и презрение. «Как я мог понадеяться на женщину?» — процедил он. Красавица побледнела и отшатнулась от зеркала. «Вилкел, я не понимаю...» — пролепетала она, медленно поднимаясь с роскошного кресла. Очень жаль. Та, которая будет под силу оживить тысячи умерших и погубить тысячи живых. Та, которая будет способна испепелить огнем все живое и возродить бескрайней любовью все мертвое. По-твоему, о ком здесь говорится, идиотка? Об одном маге. Мужчина взял себя в руки, потому что на его жене и сообщнице уже лица не было, и спокойнее добавил. Когда ты узнала, что вторая девчонка темная, нужно было сразу ее уничтожить. Ты не сделала этого, поэтому сейчас, Эми, просто выполни то, что я скажу тебе, не задавая глупых вопросов. Три духа внимательно послушали указания чужеземца жене и полетели прочь из дворца. Но они не стали возвращаться в древний город, как планировали до этого, а полетели дальше. Скалистые острова становились пустыне. Скалы выше и суровее, а затем острова совсем исчезли. Духи летели над желтой дымкой, покрывающей Ильийский океан, когда неожиданно перед глазами и иномерянки предстало совершенно невероятное зрелище. «Остановись, мы на месте», — тихо и торжественно произнес мастер Нерон. «Летающие корабли, которым не было конца и края, Ровным строем летели через Илийский океан к скалистым берегам Элии. Не просто корабли. Это был настоящий летающий флот, и летел он со стороны соседей, которые проживали за океаном. Мощный флот состоял из высокобортных кораблей-крепостей, набитых солдатами. «Это флот Вилгела Жестокого, которого ты сейчас видела в зеркале фаворит Кильера», сдержанно поведал мастер Нерон. Он летит к северной границе, которую охраняют отец и дядя Эмили Девелинг. Они не остановят его, поскольку их воля полностью подчинена Эмили. Через короткий промежуток времени эти корабли вторгнутся на территорию Элли. Если тебе интересно, сколько кораблей летит, то их 180. Оля потрясенно рассматривала плывущую по небу армаду. А ведь это и была самая настоящая армада. Девушка видела корабли и лийцев. У деда был небольшой флот. Те корабли были гораздо меньше, с низкими бортами и, наверное, более маневреннее, чем эти великаны. Но их было намного меньше. — А что с флотом Лера? — охрипшим голосом прошептала землянка. — В пять раз меньше. Плюс у Вилгела есть эффект неожиданности. Плюс безвольный Лер, плюс... Мастер замолчал. Они вторгнутся в Элью завтра вечером, когда у герцога Дарвига начнется очередной приступ, а в крепости его будет замещать лорд Редвик, который планирует с огромным опозданием отправить корабли Дарвигов на помощь флоту Лера, а флот герцога частично сжечь, случайно, конечно. Оля резко обернулась к предкам. Взгляд девушки вспыхнул, а ладони сжались в кулаки. «Я ему сожгу», — гневно процедила девушка. Я его самого сожгу к чертовой матери. — Что ты сможешь сделать? — спокойно поинтересовался мастер Нерон. — Девушка, которая мечтает отказаться от дара предков. — Всего лишь невинная прогулка, говорите? Оля переводила мрачный взгляд сурового лица мастера Нерона на невозмутимое лицо Дари и обратно. Ее возмущению не было предела, а еще отчаянию. «Хорошо прогулялись. С пользой для дела», — язвительно заметила землянка, прожигая гневным взглядом парочку предков. «Старые интриганы». «Я все слышу, и мастер Нерон тоже», — заметила дари «Мне все равно, а вы интриганы». «Пора обратно», — сдержанно ответил Нернес, делающий вид, что не замечает выразительных переглядываний и номерянки и дари Они полетели обратно так же быстро, как до этого, и уже через сравнительно короткое время оказались в древнем городе. На мгновение зависли над главным храмом темных норнесов. «Что ты решила, иномерянка? Сжечь искру предков? Или разжечь до невероятных размеров?» Оля долго молчала. Она осознавала, что предки знали, какой у нее будет ответ, иначе изначально не одарили бы искрой древнейшей магии. А сейчас они очень мудро дали ей понять, что другого выхода у нее нет. Хотя представили все так, как будто выбор делает она сама. Как будто теперь у нее был выбор. «Вы знаете ответ», — потухшим голосом ответила девушка. «Только все равно не пойму, почему вы выбрали меня. Вот не пойму и все. Я не такая сильная, я могу сломаться, и я боюсь, мне очень страшно». Мастер Нерон и Дарья переглянулись и посмотрели на землянку, чей взгляд пылал так, что если бы она сейчас была не бестелесным духом, то сожгла бы все вокруг. «Тебя выбрало мироздание, дитя, а не мы. Тебя и твою сестру!» Тихо и торжественно ответила Дарья и даже слегка поклонилась. К удивлению Оли с большим почтением. «Когда очнешься в храме?» Мастер Нерон объяснил Оле, что ей нужно сделать. Ее возмущению не было предела. Отчаяние зашкаливало. Но девушка понимала, что другого выхода не было. Она не могла бросить на произвол судьбы тысячи невинных жителей Элии. Как потом она будет жить с этим грузом?